Рассказывает Илья Дорофеев, Владимир фон Шенк. Вот уж не думал, не гадал Ёшкин Дрын, что когда-нибудь буду носить имя мифологического персонажа. Разрешите представиться, господа? Товарищ Кухулин, командующий Ирландской республиканской армии. Начиналось все достаточно прозаически. После громкой и скандальной истории с недоутопленным лакеем Пришлось оставить военную службу и отправиться за океан с простейшей задачей – сформировать отряды ирландских добровольцев, вернуться на Зеленый остров и устроить английским оккупантам веселую жизнь. Всего-то делов Юшкиндрын ни больше, ни меньше. В активе – финансовая помощь его высочества цесаревича, опыт генерал-майора ГРУ, молодость тела. В пассиве все остальное большой путь начинается с малого шага прибыв в бостон вычислил район проживания ирландской диаспоры где собираются и общаются не скрывая мыслей и чувств настоящие мужики правильно в пабах например в фиолетовом трилистнике а теперь достаточно только завести приятелей из соответствующих контингента да разобраться в оперативной обстановке, что при наличии денег и умения дружелюбно и заинтересовано слушать и сопереживать совершенно не является проблемой. Послушать было что? После устроенного англичанами тотального геноцида в 50-х годах, просвещенного 19 века, когда в Ирландии умерло от голода, болезней и массовых расстрелов более миллиона человек, Много ирландцев предпочли эмиграцию каторги и смерти, укрывшись в новом свете. У парней хватало смелости, решимости, любви к родине, ненависти к оккупантам. Не было главного – вождя и боевой организации. Как возглавить новое движение? Первоначально я рассчитывал на зажигательные речи в лучших традициях неудержимого Фиделя. Благо! и слушать его на митингах доводилось неоднократно. Да и пожать руку, ешкин простому военному советнику в чине старле, товарищ команданта не брезговал. Только в дело вмешался случай. Ирландский виски – продукт, конечно, неплохой, но против нашей водочки не тянет, прямо скажу. А молодость гусарского тела И без малого полувековой опыт поправки здоровья дает результат, сильно выделяющийся на фоне хоть и крепких, но не отличающихся, опять же, правильной организацией употребления парней. Уж не помню, по какому случаю мы в тот раз набрались, да и подраться успели раза три, но видя меня почти вменяемого, причем сохраняющего вертикальное положение, В то время, как большинство собутыльников мирно дрыхли, уронив вихрастые рыжие головы на заляпанные столы, хозяин паба и он же по совместительству бармен О. Лири, крепкий дедок лет 60, покачал головой и глубокомысленно выдал. — Влад, ты не русский. Так могут пить только ирландцы. — Признайся, ведь были в роду предки из нашего народа. Конечно, не русский. Я астезийский барон, ответила вместо разума тело. Видать, ёшкин по пьяной лавочке гусарский корнет фон Шенк берет надо мной вверх. Причем на этом гордом заявлении тела не остановилось, начав перечислять всех своих благородных предков. О лири только обалдела кивал, выслушивая длиннющий список имен. Внезапно на десятом колене лицо бармена изменилось, и он, жестом прервав мой монолог, попросил. «Влад, повтори, пожалуйста, как звали твоего предка, который приплыл на берега Балтики вместе с викингами?» «Маклин? Его звали Маклин? Думаю, что он был шотландцем». «Нет», – тихо, но твердо сказал Олери. «Мак?» В переводе с Гельского, сын, а Алин один из самых старых наших кланов. Выходит, я не ошибся. Ты действительно имеешь ирландские корни. Опаньки! А вот это уже серьезно. Спасибо тебе, гусар, за нежданную помощь. Теперь я для этих ребят не просто случайный собутыльник, иностранец сочувствующей их борьбе с английскими оккупантами. Чем крепки эти парни, так это родственными связями и клановыми отношениями. Уже на следующий после пьянки день народ в баре Олери знал новость. Ко мне постоянно подходили какие-то незнакомые мужики, одобрительно хлопали по плечу, чокались кружками и стаканчиками. И стал с этого момента отставной российский корнет, для изгнанников, полностью своим, да с фамильным авторитетом кланов за плечами. Была, правда, еще одна проверка – бой на мечах. Притащили и в Америку свои фамильные ценности, берегущие память о предках. Моим противником оказался ражий детинушка в мирной жизни, работающий грузчиком в бастонском порту. Схватку организовали в старой конюшне где в иное время устраивали кулачные бои, прообраз профессиональных боксерских поединков. Что интересно, всем процессом руководил все тот же Бармен Олери, местный авторитет. Удар, блок, клинок противника проскальзывает, а мое лезвие останавливается у его горла. Еще атака, еще пара финтов, и чужой меч вылетает из сильной но не изощренной фехтовальной школой руки, а мой упирается в грудь. Ну где ему? Меня ведь настоящие профессионалы учили. В гусарском полку месье Робиньяк, потомок наварских королей, и перебравшийся в Россию после Великой Французской революции, а в той жизни старшина Петренко, бывший Смиршевский волкодав. Зрители... А посмотреть на дуэль собралось два десятка мужчин, одобрительно шумят. Достаточно воины, перекрывая шум, командует Олири. Парни получили последнее доказательство моей ирландскости, а я, вышитую чьей-то женой эмблему фамильных цветов клана Лин. Дело пошло на лад. Мои искренние чувства, ораторское мастерство. И методы политтехнологий, в купе с возможностью и желанием финансировать освободительную борьбу, дали необходимый результат. Посражавшись в фракционных склоках, не зря дедушку Ленина прилежно конспектировал Ох, не зря. Продавив свою точку зрения и набрав три десятка горячих сторонников, через пару месяцев пересек на далеко не белом пароходе океан, вернувшись на родину. Да, с этого момента именно родину, потому что в дело надо верить по-настоящему. Джон Олери, открывший в портовом дублине новых пап, принял на себя обязанности резидента. Базу создали неподалеку, в горах Уиклол. Первичная ячейка организации будут пятерки, метод проверенный. Потом, прошедшие проверку боем ребята, сами станут командирами пятерок, а наиболее талантливы координаторами сетей. Подобно партизанскому движению Великую Отечественную, мы сделали ставку на помощь беспощадно угнетаемых лендлордами, потерявших родных и близких крестьян. Небольшая денежная помощь из русских средств, защита от управляющих поместьями лендлордов пришлось кое-кого показательно покарать и окрестное население стало нашими преданными разведчиками и снабженцами. Первый ощутимый удар нанесли уже через месяц. пропустивший сквозь свои застенки не одну тысячу патриотов, полицейский участок в Эксфорде неосмотрительно оставил камеры пустыми, отправив очередных постояльцев на каторгу и виселицу. Счет к полицейским очень высок. Мои парни просто горели ненавистью, забывая об осторожности. Но первое серьезное дело должно быть громким, воспитательным и без потерь. Поэтому я, проведя на месте будущей акции возмездия командирскую рекогницировку, несколько дней разрабатывал план. Сухо щелкнул выстрел из кистеня с глушителем. И полицейские у двери, получив пулю в сердце, свалился безвольной куклой. Счастливчик, он умер легко и быстро. Повинуясь бесшумным командам, вперед вышли гранатометчики, запалили фитили на бутылках и метнули стеклянную тару в окна. Никаких сеток и решеток, не пуганы и не научены. Звон вспышки, жадно коптящего пламени, первые жуткие крики. Да, коктейль Молотова прост в изготовлении и страшен при применении поживой силе. Вторая серия. Третья. Двухэтажное здание полыхает, как вязанка высушенного хвороста. Воздух раздирают вопли заживо сгорающих. Звонко щелкает черепицы, трещат деревянные стены. Превратившиеся в комки огня, человеческие тела пытаются выскочить в окна, выбежать в двери. Выстрелы из кистеней и клевцов обрывают мучения. Однако треть моих храбрых бойцов блюет на улице. Хорошо, что вопрос отступления тщательно продуман заранее, поэтому из городка убрались без потерь. В полузаброшенном сарае верных полчаса вставлял ума соратникам, доходчиво объясняя, какая их ждет теперь война. Да, говорил и раньше, но любые слова легки, пока не подкрепляются делом. Кросс на пределе выносливости к месту базирования подвел итог и дал необходимую психологическую разгрузку. Через полмесяца прибыл долгожданный корабль с вооружением от товарища Рукавичникова товарищу Кухулину. Мы получили ручные пулеметы, винтовки, револьверы, гранаты и, разумеется, деньги. С ними прибыли два инструктора офицер князя Васильчикова, ротмистр Михайлов и казак-рукопашник, урядник Лихопляс. На новый уровень поднялись тренировки. Втроем мы показали курсантам, что такое настоящие нагрузки. Михайлов взял на себя контрразведывательные мероприятия, Лихопляс – организацию комендантской службы. Буквально за неделю базовый лагерь окончательно обрел строгие военные черты добавились учебные места. Дополнительным обстоятельством, делающим жизнь полиции гораздо интересней, явилось использование в акциях закрывающих лицо шапочек омоновок, цветных повязок на рукавах для опознания в бою своих и системы боевых жестов и знаков. Деньги от его императорского высочества это, конечно, замечательно. Но зачем отказываться От самоукупаемости в богатой Англии пришла пора познакомить банковское сообщество с революционными экспроприациями в лучших традициях товарищей Кобы и кому С поправкой на опыт конца XX века, разумеется. На пол! Лежать! Кто дернется, смерть! Страшные фигуры в черных масках с зелеными повязками на левой руке, лежащие в ужасе на полу посетителей труп полицейского, растекающейся лужи крови, трясущиеся банковские служащие. — Мне нужны ключи от хранилищ, — тихим скучным голосом объявляю я. Кто начинает говорить первым, тот живет дольше. Судя по перекошенной праведным негодованием оружия управляющего, клиент еще не пуган. — Да как вы смеете? — Бах! Тяжелая пуля в лоб прекрасно закрывает рот. Каламбур от Аль Капоне. Ответ неправильный. Голос из-под маски пугающе спокоен. Вопрос тот же. Мне нужны ключи от банковских хранилищ. Горячая дула кистеня прикасается к колбу старшего кассира. О, а этот клиент уже готов. Трясущимися руками господинчик протягивает небольшую бренчащую связку. Через полчаса две кареты увозили пятерку налетчиков с полными мешками. В банке остались два трупа и надпись красным на стене И рам. Очень доходчивое сочетание. Возить деньги специальными экипажами довольно опасный, но высокооплачиваемый труд. После нашего вмешательства он стал предельно опасным и на фоне этого недостаточно оплачиваемым. Отказываться выдать деньги налетчикам в характерных масках и с повязками на руках, подобно игре в русскую рулетку с полным барабаном. Достаточно было положить два экипажа инкассаторов и охраны в полном составе, как остальные стали в разы сговорчивее. Решив финансовый вопрос, Нормально натаскав первую тридцатку, приступили к расширению дела. Конечно, можно ждать парохода из Америки, но зачем? Практически каждый ирландец в возрасте от 13 лет горит желанием стать добровольцем Ира. Отобрали сразу 60 человек и параллельно с учебой приступили к обеспечению безопасности базы. Есть такое понятие – договорная зона. Грамотно простимулированное официальное английское управление страдает поразительной слепотой, а повстанческие элементы не реализуют здоровые стремления там, где живут. Докладываю, наша стимуляция оказалась исключительно правильной. Конечно, в первое время гробы несколько подорожали, но потом на смену идейным, тупым и упертым пришли понятливые, и вменяемые чиновники с гибким и прогрессивным мировоззрением. Так и хочется сказать, либеральные, толерантные и политкорректные ешкин Управляющие поместьями лендлордов после поразившего их морового поветрия в виде отравления пулевым свинцом тоже сочли состояние привитивного неурожая вполне естественным для земель Зеленого острова. Конечно, полиция не отличалась подобной сговорчивостью, но умирать за одну зарплату. Развернувшийся во всю широту необозримой русской души, Михайлов внедрил положенную агентуру, обеспечил контрразведывательные мероприятия. Любой новый человек, появившийся в радиусе 40 миль от лагеря, немедленно засекался местными жителями, а потом быстроногий мальчик приносил весть, подкрепленную недурственным словесным портретом незнакомца. И огромную роль в функционировании системы играло то, что за продукты питания мы исправно платили. Крестьяне не спрашивали, откуда берутся деньги. Все знают, что товарищу Кухулину их дают лепреконы. Политика воспитательная работа является неотъемлемой чертой поддержания высокого боевого духа. Звучит казенно. А вот болеющий за свою воинственную паству, католический священник стоит больше, чем корабль с оружием. Нам подошел только третий, поскольку с первыми двумя произошли несчастные случаи по причине профессиональной непригодности и непонимания политики партии. В общем, этот грех я взял на себя. Но принявший необычный приход третьим, Отец Максуин оправдал самые лучшие надежды, не говоря о том, что оказал неоценимую помощь контрразведке, сохраняя, впрочем, тайну исповедей. Список наших дел рос стремительно. Освобождение и отправка в Америку заключенных, разгром полицейских участков, ликвидация наиболее одиозных чиновников колониальной администрации. Индивидуальный террор – очень доходчивая штука. Уничтожение карательных воинских команд возле городка Кипкенни. Просматриваем почти насквозь дубовая роща, казалось бы, не представляла опасности. Но боевая пятерка Ира укрылась именно в ней. Полученные от осведомителя лейтенантом Тейлором данные были однозначны. Конечно, безликие достаточно опасны, но не для шести десятков солдат Ее Величества. Держа на оружие, первый взвод углубился под тень лесных великанов. Минуты через три после того, как солдаты скрылись за густым подлеском, оттуда донеслась частая ружейная пальба, настолько частая, что, казалось, там стреляет несколько десятков стволов. До этой минуты англичане никогда не слышали голос пулемета. Взвод. Попавший под перекрестный огонь двух бирдышей и пули сидящих на деревьях бекасников перестал существовать в считанные секунды. Никто из солдат даже не успел выстрелить в ответ. Затем на полянке, ставшей полем смерти, появились быстрые черные фигуры в масках. Хлопки револьверных выстрелов, быстрый контроль и бойцы Ира растворяются среди листвы. Как поступит обычный пехотный командир в таком случае? Правильно, выдвинется к месту гибели попавших в засаду солдат. Выдвинется и постарается оказать помощь, плюс захочет разобраться в произошедшем. Может быть, лейтенант Тейлор и успел что-то понять. Но вот рассказать о еще одной смертоносной новинке, именуемой «двойная засада», он точно никому не смог пулеметные очереди, взрывы самодельных ручных гранат, пули, сменивших позиции бекасников. Финита. Со вторым подразделением, полноценной ротой, при двух 15-фунтовых орудиях, пришлось немного повозиться. Целый день снабженные виноклями разведчики аккуратно отслеживали их путь, пока умаявшиеся в карательном походе вояки не встали лагерем у берега, протекающий через местечко Терлес-реки. Четыре утра. Самое тяжелое время дежурства. Дозорных бесшумно вырезали ирландские пластуны урядника Лихопляса, а рванувшиеся к беззащитным палаткам гранатометчики под прикрытием снайперов мгновенно превратили спящую тишину в полыхающий и взрывающийся филиал ада. Кинувшихся в разные стороны горящих солдат встречало избавление от мук в виде киджального пулеметного огня с трех сторон. В завершение эффектно рванул боекомплект орудий. Конечно, Англы не оставляют попыток ликвидировать оделузную фигуру. Убийцы с ядом, адскими машинами, компактными стволами уже собрал нехилую коллекцию, и острым железом идут потоком. Попытки вербовки моих сторонников, внедрение агентуры осуществляется завидным упорством. Только методом контрразведки меня учили зубры и СМЕРШа, а уж у них противники были в разы покруче. Агенты кололись на связи, на предпочтениях в еде, по итогам незаметных, но дотошных обысков, на фальшивых, непроработанных легендах. Парня Михайлова, как и он сам бодрости не теряли и свою задачу выполняли идеально. Графство Линстер только номинально считается находящимся под управлением британской короны. На самом деле там правят мои люди. Та же судьба в ближайшее время ожидает графство Монстер. В тренировочных лагерях, как в пунктах постоянной дислокации находится по 10 боевых пятерок, остальные Регулярно прибывает на тренировки и для совершения акций. Пора переносить боевые действия на территорию противника. Больше трехсот боевиков перебираются на Британские острова. В Лондон, Бирмингем, Ньюкасл, Ливерпуль. Начинаются мелкие диверсии на военных заводах. Но в основном мои люди приглядываются. Чего не скажешь о политическом терроре. Лондон мгновенно превратился в город с самой насыщенной криминальной хроникой. Ни один, даже самый высокий пост не является защитой от меткой пули и отточенной стали, финские ножи, револьверы, винтовки, растяжки, просто гранаты и коктейль молотого в окна, ухищрения, предпринимаемые живыми мишенями, требовали определенного напряжения ума, но столетняя разница в опыте проведение терактов не оставляло врагам шансов расправляясь с ястребами мы не забывали оказывать нужное давление на умеренных политиков вы не трогаете нас мы оставляем в живых вас основная идея ночных диалогов трясущихся от ужаса лордов в исподнем с неожиданными гостями не от большого ума ряд депутатов на заседании парламента предложил использовать систему взятия и казни заложников. К слову, действия пытающихся подавить национально-освободительную борьбу врагов уже и без этого мало чем отличались от зверств немецко-фашистских оккупантов на советской земле. Англы жестоко поплатились. На всех инициаторов нового законопроекта началась настоящая охота. Их находили и уничтожали по всей Англии не спасали стены уединенных поместий и десятки охранников. Сорвавшиеся с цепи английской прессе были противопоставлены изощренные методы информационной войны. Серия интервью журналистам ведущих лондонских газет «Мы не грабители и убийцы, мы мстители» и список злодеяний англичан, за которые мы их караем. И вдобавок небольшое предупреждение акулам пера. Переврете хотя бы одно слово, господа. Уничтожим вас и ваших близких. А здание газет сожжем. Листовки с аналогичными текстами. Для солдат, чиновников, обывателей. Очень многое можно сказать даже в нескольких предложениях. Марш вдов. Пятитысячная колонна ирландских женщин в траурных одеждах с плакатиками на которых были написаны имена погибших за свободу и умерших от голода отцов, сыновей, братьев. Единственные мужчины в колонне – католические священники. Весь путь по улицам женщины пели псалмы полными горе и печали, нежными голосами. Прохожие плакали и присоединялись к колонне. Находились те, кто хотел запретить и прекратить но на защиту от полиции встали сами полицейские. Раскаяние – великое чувство. Уволенные со службы, многие из них впоследствии пополнили наши ряды. Конечно, моя власть в отряде является абсолютной, но никогда не стоит упускать случаи укрепить авторитет. На очередную идею навела заметка в газете о выставке регалий в Британском музее. «Сэр, к вам посетитель!» Подписав очередные акты приема экспонатов из Египта, господин директор уточнил у секретаря. Цель? Прошу прощения, сэр. Пожертвование. Хорошо, пригласите. Не люблю тянуть кота за хвост. Войдя в кабинет, достаю из оперативной кобуры кистень и кладу его на стол перед собеседником. Сэр? Он удивленно вскидывает на меня глаза. Я Кухолин командующий Ирландской Республиканской Армией. Но, сэр... Директор в растерянности замолкает, не зная, как выразить сомнения в словах вооруженного гостя. Просто сейчас я не похож на портреты, напечатанные во всех газетах. На мне накладные рыжие усы, такие же брови, глаза прячутся за стеклами затемненных очков. А зачем давать рассмотреть себя вблизи свидетелю, которого я не планирую устранить? Да-да, оставлю в живых. Не из гуманизма, а в чисто рекламных целях. Мол, вот такой он наш дракон. Строгий, но справедливый. Неторопливо достаю из наружного кармана глушитель и ставлю его на револьвер. Выстрел звучит негромко, но в столешнице образуется дыра, а лицо визави обдает щепками. Директор бледнеет и отшатывается насколько ему позволяет спинка стула. Вот теперь поверил. Такая штука, как бесшумный револьвер, имеется только у меня. Об этом полезном приспособлении много пишут в газетах. По слухам, глушитель пытались воспроизвести очень многие, начиная от лондонских налетчиков и заканчивая британскими военными. Тщетно? Что вам угодно, сэр? Испуганно блеет важный господин как бы Кондрати не хватил бедолагу. Я пришел за тем, что принадлежит моему народу по праву. Но, сэр... Или я получу регалии ирландских королей в вашем кабинете, или мы возьмем их сами. Во втором случае вы станете последним директором Британского музея, а сегодняшний день последним днем существования этого музея. Сэр... Здесь собрано достояние всей мировой культуры, которая была захвачена солдатами ее величества силой. Говоря просто, узаконенным вашей королевой разбоем, щелкаю крышкой часов. У вас 30 секунд на принятие правильного решения. Постарайтесь не ошибиться. Через неделю в Лимерике представители древних кланов Макмурроу О Брайнов, о Нейлов, Маклафлинов и о Конноров гадали. Зачем они собраны в неприметном доме? Зайдя в комнату, здороваюсь. Гельская наречие дается все лучше и приглашаю в зал. Вы видели, как плачут пожилые, видевшие жизнь и имеющие власть мужчины? Даже у меня старого циника дрогнуло сердце. Не вытирая слез, Они нежно гладили лежащие на подушечках клановых расцветах родовые мечи и короны. «Ирландия, любовь моя!» Джон О'Лири выполнил мою просьбу, нашел по-настоящему великого поэта Ульям Батлер-Йетц. Совсем молодой человек с горящим сердцем и огромным талантом. Романтика партизанского лагеря, беседы с бойцами, участие под строжайшим контролем в боевой операции проповеди наших священников. Что еще надо, чтобы упавшие на благодатную почву семена дали обильные всходы? Разве что вождь – неуловимый и беспощадный, уничтожающий врагов и помогающий друзьям герой своего народа. В общем, кухолин. Парнем занимались умело, деликатно и продуманно сочетая эффектные и эффективные методы. Результат не заставил ждать. «Слышишь мерную поступь? Это воина в твердый шаг!» Стихи, поэмы, баллады. «Ирландия, ты будешь свободной! Пусть духом воспрянет мой гордый народ!» Пришлось обеспечить его охраной. Англичане далеко не дураки и быстро подсуетились назначив за голову Уильяма кругленькую сумму. «Бей, ливень, пуль! Жги, яростный огонь! Пришло на землю отомщение! Массовый приток добровольцев становится проблемой. К середине лета количество бойцов Ира достигло тысячи. Организовано еще два тренировочных лагеря. В церквях вместо проповедей священники читают его стихи. Очередной корабль из России привез уже 16 инструкторов. И тут грянул гром. Пришло сообщение о покушении на российского императора и его семью. Сначала я подумал на Альбертыча, решившего расчистить дорогу к трону для Олега. Но вскоре выяснилось, что цесаревич не погиб при покушении только чудом. А после... Из России пошли совсем странные новости. Великий князь Владимир объявил себя императором, а цесаревича – самозванцем. В конфликт решило вмешаться английское правительство. Большая ошибка! Вот в Россию английского оккупационного корпуса я воспринял как личный вызов. Для бойцов Ира тоже не секрет, кто является преданным и честным союзником. Как вывод, пули полетели гуще, а гранаты начали взрываться чаще. Кстати, железные дороги Англии, лучшие для этого времени, отчего-то пребывают в излишней расслабленности. И, о ужас, в английском языке отсутствует словосочетание «рельсовая война». Непростительное упущение. Тренировки парней тоже с чего-то надо начинать, например, с перебрасываемых в дувр войск. Перед меловыми скалами побережье паровозик, тянущий колонну двухосных вагончиков, дал гудок и стал набирать ход. Инерция и скорость сыграли против батальона пехоты, когда взрыв мины снес пару метров железнодорожного полотна, отправляя воинский эшелон под откос грохот тляск, взрываемой стали вопли гибнущих солдат через пять минут воплей заметно добавилось гранатометчики забросали место катастрофы бутылками с коктейлем молотова истошные крики за спиной заставляли даже видавших виды бойцов вздрагивать и нервно оборачиваться записавший на свой счет очередное дело отряд без потерь покидал место диверсии Следующей жертвой стал набитый войсками транспорт в том же Дувре. Кто следит за работой грузчиков? Конечно, официальное лицо имеется, но в тот день оно было занято исключительно мыслями о ценности своей никчемной жизни. В итоге в форпик корабля попали весьма огнеопасные и взрывоопасные предметы. Не надо технику безопасности нарушать. Хочешь жить долго – сиди дома а не шастай за моря, но чужие земли узурпаторов поддерживать, снабженные часовым механизмом. Пожар в открытом море повлек панику и давку. Плохо у джентльменов с воинской дисциплиной. Полагаю, необходимо прививать соответствующие навыки. Регулярными тренировками, к примеру. Судя по оперативным данным, спастись удалось немногим. Соответственно, цена головы, Личного врага короны опять поднялась. Если бы только не запрет современников устроить парням экскурсию по Букингемскому дворцу и вырезать на сувениры королевскую семью, как два пальца об асфальт. Но большая политика пока не нуждается в элегантном и обаятельном слоне для горшков своей посудной лавки. Пока. Получившие громкую Имеющий мощный политический резонанс о плюху, правительство Великобритании попыталось реабилитироваться. Начались повальные аресты всех лондонских ирландцев. 99% из них абсолютно не причастны, хотя многие сочувствуют делу освобождения. Но в сети попались и наши связники. Зверствующим полицаем мы делаем предложение не усердствовать. А то подобная любовь к своей работе может дурно сказаться на здоровье. Некоторые пересматривают свои поступки, аресты с их участием теперь, как правило, заканчиваются бегством арестантов, но большинство полицейских продолжают упорствовать. Разумеется, я отовождал. Берется чугунная крышка от котла. Ровным, трехдюймовым слоем на нее наносится взрывчатка. Пропитанная экологически чистым костным клеем, чем вонюче, тем крепче, тонкое хлопчато-бумажное полотно производит первоначальную фиксацию конструкции. Сверху на незасохшем клее аккуратно раскладываются поражающие элементы, к примеру обычные пули. Лучше всего с работой справляются женщины. Первый слой, снова фиксирующее полотно и второй слой. Последний кусок липкой и благоухающей ткани изделие отправляется на просушку. Что получили? Новое оружие, несущее смерть. Мину направленного действия. Лондон немыслен без Кэба, поэтому никого не удивил очередной подъехавший к зданию Скотланд-Ярда экипаж. Разве что встал он несколько неудачно. В определенный миг... Сделав резкое движение рукой, Кэбмэн спрыгнул на землю и рванул за угол. Грохот мощного взрыва, вой поражающих элементов, нашинкованные в винегрет трупы руководителя оперативной группы Паире и его ближайших помощников. Суматоха, крики, пальба в воздух. К месту происшествия собираются полицейские. Многие детективы выходят из побитого пулями здания. Толпа блестителей британского закона представляет собой прекрасную групповую мишень. С незначительным временным расхождением взрывы разносят еще два фальшивых кэба. Зрелище не для слабонервных. То, что осталось, лучше собирать совковыми лопатами, буквы ИРА и листовки на соседних улицах просветляют даже тупые полицейские мозги. Новое имя. Смерть Кухолин не доставляет мне особого эстетического удовольствия, но позволяет с гораздо большей эффективностью вести необходимые переговоры. Кстати, мины направленного действия оказались прекрасным подспорьем в разгроме отдельных английских гарнизонов в Ирландии, как, впрочем, и противопехотные. Данные о приказах командования по цепочке связняков и тайников Теперь передают сами английские офицеры. Я только забочусь о жизни своих солдат, никакого нарушения присяги, сэр Кухолин. Поэтому следование подразделений в походном строю по строго оговоренным маршрутам не приводит к пролитию крови. Разве что в прицелы снайперов попадают слишком рьяные проверяющие. Венцом наших партизанских действий стали нападения на военные заводы Викерса и Армстронга. Да, это большие предприятия, и у них есть солидная охрана. Человек по 30 с револьверами. Они ничего не смогли сделать против хорошо спланированной атаки 200 боевиков. Все-таки до надежной защиты стратегических объектов тыла Здесь еще не додумались. У Викерса мы уничтожили оборудование. Высокоточные, металлообрабатывающие станки. Жаль, что персонал по ночам не работает. Но ведь ничего не мешает нам навестить их дома немного поздней. Через недельку-другую. А у большинства квалифицированных рабочих – семьи. Нет, мы не монстры какие. Никого убивать не будем. Но реальная угроза жене и детям заставит работяг задуматься, а так ли им хочется быть передовиками производства. На заводе Армстронга нам, можно сказать, повезло. Из-за ошибок логистики на складе торговой продукции скопилось два десятка орудийных стволов крупного калибра ГК новых броненосцев. Почему так вышло? ведь обычно столь ценные предметы делаются чуть ли не поштучно, и комплекты сразу отправляются на корабли, мы выяснять не стали. К чему? Улыбнулась Фортуна. Отлично! Практика показала, что изделия, на каждое из которых ушло несколько тысяч человека-часов квалифицированного труда, легко уничтожаются засунутым в жерло зарядом взрывчатки, сформованной в форме колбаски. В общем, устроили мы гордым альбионцам весьма несладкую жизнь. Но ну так не хрен ешкиндрын угнетать своих соседей и лезть во внутренние дела суверенных государств.